Глава 29 Я уже сбежала. Дверь в штаб распахнулась, и бумаги на столах всколыхнули, Стерхова подняла голову. Горшков замер в кресле, не отрывая взгляд от протокола. — Смотрите! Карипанов сходу устремился к Кане, захлопнув раскрытые дела, и положил на стол две бумаги. она сдержанно взглянула на документы и спросила, а если на словах? Карипанов провел ладонью по волосам и, собравшись, заговорил. «В микроволокнах, найденных на подоконнике в номере Воронина, обнаружены частицы металлизированной нити». Горшков поднял голову. «И что это значит?» «Люрекс», — воскликнул Карипанов с ликованием. «Блестящая нить, используется в женской одежде». После этого он взял второй документ и ударил по нему раскрытой ладонью. «А это результаты экспертизы следов эпителиальных клеток, извлеченных с удавки. Они принадлежат женщине». Повисла тишина анна медленно выдохнула женщина повторила она скорее самой себе никто из нас не предполагал произнес горшков подавшись вперед не постели убийства не поманили воздействия это выбивает или сбивает с толку добавила она а может быть и то и другое должно быть сильная баба заметил корепанов и судя по всему хладнокровная В этот момент в штаб бежал Лев Петров и сразу выставил перед собой ладонь, как сигнал. Не перебивайте. Плечи его ходили ходуном, вверх и вниз, лицо было красным. Сейчас, одну секунду. Он оперся руками о колени и тяжело дышал, никто его не торопил. — Я говорил с приятелем, — сговорил наконец, Петров. — Он программист, короче, он рассказал, что тот самый мастер по компам, Глеб уразов Хвастался, что перезаливал конкурсный фильм Воронову на платформу, но перед этим вырезал из него кусок. Те, кто знает Уразова, характеризуют его как опытного хакера с криминальным складом ума. Он сделал шаг к столу. И еще. Уразов, двоюродный брат Кошелева. Выпрямив спину, стерхова провела пальцем по виску. У меня одно ощущение, что мир сошел с ума. Горшков поднялся со стула. «Это я виноват. Прошел по верхам, не копнул глубже, посчитал Уразова простаком». Сказал он негромко и направился к двери. «Куда вы?» — спросил Анна. «За Уразовым. Приволокуй его сюда хоть на себе». Горшков выскочил из штаба, словно точно знал, куда бежать и где хватать Уразова. Вместо него в дверях появился Кошелев. Виктор Петрович выглядел собранным, его лицо было бледным и непривычно сосредоточенным. Глаза оказались потухшими. Он сделал шаг и остановился у порога. «Анна Сергеевна», — проговорил он негромко, — «у меня к вам конфиденциальное дело». Анна приподняла брови, Петров, стоявший в центре комнаты, обернулся, карепанов напрягся. «Проходите», — сказала Стерхова, указывая на свободный стул. «Хотите говорить наедине?» Кошелев кивнул, потом замялся и сказал очень тихо, почти шепотом. «Хотелось бы тет-а-тет» она повернулась к коллегам, чтобы попросить их выйти, но не успела. Кошелев вдруг резко выкрикнул. «Нет, не надо!» Она удивленно замерла. «Нам...» Он сглотнул. «Нам лучше пообщаться на моей территории». «В кабинете?» Уточнил Анна, непроизвольно сузив глаза. «Нет!» Он покачал головой. «В моей квартире. Вопрос слишком личный, я не хотел бы...» Он бросил короткий взгляд на Петрова, потом на Карипанова чтобы знали мои сотрудники». В комнате повисла неловкая пауза. Петров сделал движение, будто собирался что-то сказать, но передумал. Анна не ответила сразу. Смотрел на Кошелева пристально, будто проверяла его на прочность, он выдержал ее взгляд хоть и с трудом. «Ну, хорошо», — произнесла она, наконец, «идемте». Но Кошелев вдруг резко развернулся, словно разговор уже закончился, и на бегу бросил через плечо. — Жду вас в своей квартире через десять минут. Он вышел, не оборачиваясь, его тень скользнула по стене, как будто что-то живое, не принадлежавшее Кошелеву. Стерхова сидел не двигаясь, в комнате что-то изменилось. Ни воздух, ни свет, нечто иное, как в музыке, когда услышишь фальшивую ноту и понимаешь, что это уже произошло. — Что он задумал? — тихо проронил карепанов Давайте пойду с вами, — предложил Петров не стоит, если что, позвоню». Апартаменты Кошелевых располагались на первом этаже отеля «Пасифик», поудоль от лифтового холла за поворотом, где на полу лежал красивый ковер. Дверь в квартиру была приоткрыта, Стерхова постояла, прислушалась и толкнула ее рукой. Вошла и, не оборачиваясь, захлопнул за собой, щелкнул замок. «Виктор Петрович», — негромко позвала она, — «я пришла», Никто не отозвался, она прошла вглубь, миновала извилистые коридор и оказалась в большой гостиной, обставленной с претензией на уют. Два огромных дивана, несколько тканевых абажуров, стол с латунными ножками, антикварный серван с хрустальными бокалами. Все казалось ненастоящим, расставленным по инструкции декоратора, словно в декорациях к фильму, где никто не живет. Взгляд притянул открыто и настежь французское окно от потолка до самого пола. Белые занавески взвивались и опадали в порывах ветра, словно за ними дышал невидимый великан. За окном безлюдной набережной линии парапета и хмурый океан. Высокие волны размеренно вздымались, били в парапет, откатывали и снова бросались в атаку. Воздух был влажным и соленым, пах мокрым камнем и чем-то острым, как будто рядом ржавел металл. А не стало не по себе. Она подошла к окну и ощутила сильное желание выйти из квартиры на набережную. Всего один шаг. Вместо этого она обернулась. — Виктор Петрович? Послышались мягкие шаги. В гостиную заглянула Эльвира Шабтаевна. Передники с кухонным полотенцем в руках. — Витюша скоро придет, — приветливо улыбнулась она. — Мы и договорились. — Витюша скоро придет, — повторила Эльвира шаптаевна Чеку не желаете, Анна Сергеевна? Стерхова чуть медлила, а потом сдержанно кивнула. «Пожалуй». Эльвира шаптаевна вышла из комнаты. В глубине квартиры открылась дверь и вызвала сильный порыв ветра. Белые шторы резко взмыла вверх и коснулась спинки дивана. Вскоре Кошелева вернулась с чайным подносом, без передника в твидовом серо-бирюзовом костюме с искрами люрекса. Вырез под горло, нарядные пуговицы, жемчужные бусы. В ней все было безупречно. «Присаживайтесь». Анна села за длинный стол, хозяйка неспешно расставила чашки. Потом налила чай, стерхова замерла и как будто прислушалась. Ни к звукам, ни к словам, к чему-то менее осязаемому. Сидела неподвижно, лицо было спокойным, но в зрачках полыхала тревога. «Какие у вас приятные духи!» — проронила она. Эльвира шаптаевна усмехнулась. «Тер де Эрмес!» — «Витюша подарила, ему не понравилось. Душусь иногда сама». «Не пропадать же добру, верно?» Стерхова кивнула, взяла протянутую чашку и на автомате сделала несколько глотков. Прежде чем поставила на блюдце, выпила почти половину, потом подняла глаза. «Когда он придет?» «Обещал, я ему позвонила». Ответ Эльвира Шабтаевна не внес никакой ясности. Она глядела перед собой и время от времени подносила чашку ко рту. Ветер на улице усилился и занавеска снова взвилась Но Кошелева не обращал на это никакого внимания. Французское окно оставалось распахнутым Настей, шокян за пропетом по-прежнему бушевал. а Анна отодвинула чашку. «Простите мне, нужно отправить срочные сообщения». Эльвира Шаптаевна отнеслась к ее словам без всякого интереса, как будто не услышала. Достав из кармана телефон, Стерху открыла чат с Карипанома. Бегло набрала сообщение. Цвет волокон с подоконника — Он пришел сразу, как если бы Карипанов ждал. Серо-зеленый или серо-бирюзовый. Она посмотрела на Кошлеву, та встала и одернула край твидового жакет. «Я на минуточку на кухню». Дверь открылась, и вновь взлетели белые занавески. За окном над парапетом блеснул край волны. Стерхова набрала новые сообщения. Ее пальцы двигались точно, быстро, как у хирурга, в ответственный момент операции. «Посмотрите в интернете плетение нитей твидовой ткани в стиле Шанель. Срочно!» Сообщение ушло, но ответа пока не было. Она машинально перевела взгляд на окно. Белый тюлья извивался, корчился, вздымался до потолка. Волны за пропетом поднимались все выше. «Надо закрыть окно», — подумала Анна и в тот же момент ощутила легкую слабость. Экран мигнул, пришло сообщение Карипанова. Визуально определяется, твидовое переплетение совпадает с отпечатком на подоконнике воронина Стерхова тихо выдохнула и тут же услышала за спиной голос Кошелевой. «Ты ведь уже все поняла, да?» Голос был ровный, как будто речь шла о погоде. Стерхова резко обернулась и увидела, что Эльвира шаптаевна смотрит на экран ее телефона. Она рефлекторно поднялась и тут же схватилась за край стола. Сердце билось неровными толчками, ноги подкашивались, тело сделалось ватным, как перед обмороком. она опустилась на колени и попыталась схватиться за ножку стула, но тот отъехал в сторону. Послышался быстрый топот, в комнату убежал белый шпиц с розовым крабиком в пасте и сел рядом со стерхвой ног хозяйки. Анна смотрела на него и понимала, что это ее заколка, пропавшая с ноутбуком. «Мой бедный мальчик», — Эльвира Шаптайвена потянулась к собаке шпит заурчал увернулся и метнулся под стол что вы мне подмешали спросила анна едва ворочая языком не бойся не сдохнешь сказала кошлюк просто хотела чтобы ты не мешала мне когда я уйду усилием воли стерхова поднялась вы не сбежите эльвира шаптаевна склонила голову набо глаза у него были ясные и живые я уже сбежала Она, не спеша, с достоинством направилась к окну, как будто это было не бегство, а выход на сцену. Перешагнула порог и вышла на набережную. Превозмогая слабость, Анна двинулась за ней, шла медленно, делая каждый шаг через усилие. Сначала вдоль стола, потом бросок к окну, оступившись, оборвала занавеску. «Стойте!» — крикнула она в пустоту. Но Эльвира шаптайна уже смотрела на океан, Потом навалилась на парапета и закинула ногу. «Не делайте этого!» Стерхова бросилась ей на помощь и успела схватить цепко обеими руками. «Не надо!» – прошептала она. «Это не выход!» Эльвира шаптаевна обернулась, глаза ее были сухими, в лице ни страха, ни боли, только решимость. «Ты думаешь, я боюсь?» Еще мгновение она выскользнула из слабеющих рук Анны и рухнула вниз. Ее сразу накрыло волной. Стерхова упала на пропит, пальцы вцепились в камень, сердце бешено колотилось, в ушах стоял оглушительный гул. Она заглянула вниз, никого. Только белые гребни волн, как протянутые к небу руки. Анна прижалась лбом к холодному бетону, она только что солгала. Для Кошелевой это был лучший выход.